переспросил Максим с удивлением. «Да с этим, на колокольне». Максим сердито стукнул костылём. «Какое проклятие быть безногим чурбаном! Ты забываешь, что я не лазаю по колокольням? От баб, видно, не добьёшься толку. Эвелина, попробуй хоть ты сказать разумно, что ж такое было на колокольне». Там тихо ответила тоже попледневшая за эти дни девушка. «Есть слепой звонарь». И он... Она остановилась.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 Через несколько минут Анна Михайловна вышла, а Велина осталась со своей всегдашней работой в руках. «Ты сказала не всё?» — спросил Максим после минутного молчания. «Да. Когда все сошли вниз, Пётр остался. Он велел тёте Ане, она так называла Попельскую с детства, уйти за всеми, а сам остался слепым. И я тоже осталась». «Подслушивать», — сказал старый педагог почти машинально.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 Он хотел прибить детей и проклинал их. Романы дети любят. Золы похож на Петра. Понимаю, задумчиво сказал Максим. Евелина еще помолчала, и затем, как будто эти слова стоили ей тяжелой внутренней борьбы, проговорила совсем тихо. Лицом оба не похожи, черты другие, но в выражении...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 Темное чувство, которое еще в тот счастливый вечер поднималось из глубины души каким-то опасением, неудовлетворенностью и вопросом, теперь разрослось и заняло в душе место, еще недавно принадлежавшее ощущениям радости и счастья. Эвелина в усадьбе не было. Яскульские собрались с осени к благодетельнице, старой графине Потоцкой, которая непременно требовала, чтобы старики привезли также дочь.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 Встреча с слепым звонарем придала этой боли остроту сознанного страдания. Он ее полюбил и хотел ее видеть. Так шли дни за днями в притихшей и снегом усадьбе. По временам, когда мгновения счастья вставали перед ним живые и яркие, Пётр несколько оживлялся, и лицо его прояснялось, но это бывало ненадолго.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 Что-то вроде улыбки или плача пробежало судорожную вспышкой по губам, и все лицо опять застыло в неподвижном порыве. Наконец мать победила оковавшую ее члена неподвижность и, подойдя к постели, положила руку на голову сына. Он вздрогнул и проснулся. — Ты, мама? — спросил он. — Да, это я. Он приподнялся.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 по крайней мере, на мой глаз. — Это верно, верно, — живо сказала Эвелина. — Я чувствую то же самое и не могу долго смотреть на красную суконную скатерть. Так же, как и не выносят праздничного трезвона. Пожалуй, что мое сравнение верно, и мне даже приходит в голову дальнейшее сопоставление. Существует также малиновый звон, как и малиновый цвет. Они очень близки к красному, но только глупо ровнее и мягче. Когда колокольчик долго был в употреблении, то он, как говорят любители, вызванивается. В его звуке исчезает неровность и режущее ухо. И тогда-то звон этот зовут «малинован». Того же эффекта достигают умелым подбором нескольких подголосков. Под руками Петра пианино зазвенела взмахами почтовых колокольчиков. «Нет», — сказал Максим, — «я бы сказал, что это слишком красно». «А, помню!» — инструмент зазвенел ровнее.